Глава 9. Не тёргайся, жарко прошептала девушка прямо в ухо. Я уже по привычке сфокусировал взгляд перед собой, ожидая появления текста перед глазами, но он так и не появился. И лишь тогда до меня дошло, что фраза была произнесена на русском. Отвык уже от него за последние пару недель, настолько, что некоторые фразы на диалекте уже получалось воспринимать чисто на слух. А ведь мы с Машей последние носители великого и могучего на этой проклятой планете. Почти что нацменьшинство получается. Дёргаться у меня и в мыслях не было, но Шитак уже надрезал кожу на шее, даже кивать не стал, чтобы ненароком не вспороть себе горло. Ограничился лишь утвердительным морганием. Всё равно ведь любопытно, какого хрена она ко мне припёрлась среди ночи. Не грабить же в самом деле. Землячка уловила мои красноречивые жесты и продолжила обжигать мне ухо своим дыханием, совершенно не стесняясь двусмысленности нашей позы, ведь для общения лицом к лицу ей пришлось практически на меня улечься. Только не ори, дебил. Я снова моргнул, понемногу теряя терпение. Переговоры явно не её конёк. Маша убрала ладошку от моего лица, а вот нос остался на месте. В принципе, я мог бы запросто её из себя сбросить, отделавшись лишь неглубокой царапиной. Даже моих ограниченных познаний в борьбе для этого хватило бы. Но зачем? Так разговора у нас точно не получится. Слушаю тебя, госпожа, едва шевеля губами, тихо произнёс я. А ты всё такой же дерьма кусок. Ты пришла в этом лично убедиться? Нет, у меня к тебе предложение. О, как? Ну, тогда выкладывай. Только сразу предупреждаю, групповушки меня не интересуют, даже с инопланетянами. Собеседница зашипела рассерженной гадюкой, а лезвие стало давить еще сильнее, заставив всерьез задуматься о броске. Ну а потом землянке удалось с собой совладать, и она чуть отвела руку. «Ты хочешь жить, придурок?» «Хороший вопрос. Пожалуй, да». «Тогда слушай внимательно. Мы хотим убежать. Эти тупые ублюдки сами не знают, куда идут, и очень скоро нарвутся. Эта часть пустыни самая опасная, не зря ее все стороной обходят». Тогда ваш побег ещё более обречён. Нет, с жаром выдохнула она. У нас есть шанс. Аристарх узнал эти горы, он бывал там раньше. Хм, подожди. Ты переименовала своего ненаглядного шипастика? Да какая тебе разница? Ему так больше нравится. У них чем длиннее имя, тем почётнее. Ага, и не только имечко, а ещё рога. Не вздумай при нём такое ляпнуть, прибьёт не задумываясь. Спасибо тебе, Машенька, что беспокоишься за меня. Я тронут, правда. Но до этих ваших замечательных гор ещё нужно как-то добежать. За ночь успеем, а там нас уже не найдут. За гредой живут свободные люди, которые избежали от местных работорговцев и прочего сброда. Они специально поселились там, чтобы к ним никто не мог подобраться со стороны пустыни. Ты реально поверил, что нас отпустят? Пустынники используют рабов как расходный материал. Никто до конца не доживёт. Большинство из них это бывшие крестьяне. Они дальше своей вышивой деревни никуда не уходили. Но Аристарх был наёмником. Он повидал здешний мир. Пустынники всегда возвращаются одни, если вообще возвращаются. У них дурная репутация даже среди местных отбросов. Допустим, не стал я спорить. Раз ты пришла ко мне бежать, вы собирались вовсе не вдвоём, как Ромео и Джульетта. Давай-ка догадаюсь. Твой суженый решил использовать чутьё ку? Да. С ним у нас точно всё получится. На ночь все монстры впадают в спячку. Главное это не приближаться к ним. А я нужен вам в качестве гарантии лояльности проводника? Ты с ним давно уже чуть ли не улыбаешься, извивительно прошептала девушка. В курсе, что они все бесполые? Нет, так далеко наши отношения пока ещё не зашли. Полагаю, твой избранник не из таких. Он вам всем сто очков форы даст. «Но не буду нагружать тебя подробностями, чтобы не ранить твое драгоценное мужское самолюбие». «Знаешь, Маш, а я уже начинаю скучать по той наивной эко-активистке». «Я обязана выжить», — злобно прошипела девушка. «Ради родителей, ради Костика, ради себя самой. А для этого нужно сбежать от этих говноедов. Ты с нами?» «Гениальный у вас план, Машенька», — выдохнул я в темное небо облачко пара. «Просто охренительный». «Надёжный, как швейцарский сыр. Ага. Только вы с своим рогатым разумистом не учли два критически важных момента. Первый состоит в том, что одного моего и старинныку желания вам помочь слишком мало. Он под охраной ночует, в отличие от меня». Девушка загадочно улыбнулась. «Это не проблема. Только что дежурные поменялись. Пока мы с тобой болтаем, они окончательно уснут. Тебе нужно будет просто подойти туда и ненадолго отвлечь охрану на себя. Только и всего». умеешь ты заинтриговать. Не знаю, в каком командо с твой Аристотель служил, пока не потерял свободу и рога, но двух вооружённых людей он вряд ли одолеет. Второй критически важный момент заключается в собаке бешеняке. Эта хрень лохматая нас запросто догонит и ещё охотников с собой приведёт. А пока они до нас добегут, она уже половину сама схорчит. Ты имеешь в виду костяного волка? Он сегодня повредил лапу и быстро бежать не сможет. На песке и так останутся наши следы, а вот в скалах такого уже не будет. А вы не слишком ли торопитесь, ребята? Это не побег из Шоушенка. У нас нет столько времени. Мы сейчас на самом краю пустыни, а завтра можем уйти в другую сторону. Дневной переход нам не осилить. Рад, что вы это понимаете, но по горам без еды и воды мы тоже далеко не уползём. Там есть вода, да и мятежники далеко не на голых камнях живут. Так что решайся. А если я вдруг откажусь, ты меня зарежешь? Не хотелось бы решать всё насилием, уклончиво ответила девушка. Мы же с тобой цивилизованные люди, в конце концов, поэтому к тебе пошла именно я. Цивилизованные люди не тыкают друг друга острыми предметами. Ваш стартап мне в целом нравится, не скрою, но вот дедлайн немного напрягает. Чем больше будем тянуть, тем скорее что-то пойдёт не так, а у нас впереди ещё большая часть ночи. Вряд ли их сладкая парочка ложилась сегодня спать, поэтому в этом ей точно можно верить. Тёмное время суток длится здесь куда дольше, чем в том же Сочи. Даже если сбежавших рабов хватится до утра, вряд ли караванщики побегут в потёмках их догонять. Значит, несколько часов у нас в запасе точно будет. Только вот хватит ли у меня сил отдалять этот рывок? Хрен его знает, не попробуешь не узнаешь. Ладно, слезая с меня дикая амазонка прошептал я: "Через сколько выдвигаться? Подожди ещё четверть часа, потом иди прямо к носильчику клеток. А я его клетканосцем называю. Кстати, как ты рвачей обозвала? Ну, у тех забавных паучков, что нас жрут периодически. Скримеры." Девушку передёрнуло от одного упоминания, потому что они любят внезапно выползать из ниоткуда. У тебя ведь интерфейс тоже начинает их сразу переименовывать. Ага, похоже, он как-то считывает наши мысли. Никогда о таком не слышала. Это ведь какой-то запредельный уровень технологий, почти волшебство. Как эти телепорты на другую планету, напомнил я ей. Я спрашивала Аристарха о Аристархе и нефритовых кругах, вздохнула Маша. Он ни о чём таком не слышал. Единственные известные ему круглые предметы с дыркой это местные деньги, они вроде бы на китайские монетки фэншуй похожи. А диски как раз находились на древнем Востоке. Всё сходится, узнала Мечи. У нас, похоже, и в сувенирной лавке продавались, но они же вроде японские, нет? К твоему сведению, в древней Японии тоже ходили дырявые монетки, дорогая моя. И вообще, восток дело тонкое, а здесь всё так перемешано, что мозги можно вывихнуть, даже такие гениальные, как у меня. Но верить одному некомпетентному наёмнику я бы всё же не стал. Вряд ли он в свою бытность обращал внимание на что-то кроме денег и выпивки и женщин. Заболтались мы с тобой, Алекс, резко отстранилась от меня девушка, оставив лишь тёплый след на щеке. Через 10 минут посмотрим, кто тут настоящий мужик. С этими словами она тихо ушла, ступая по холодному песку босиком. И удивительно, что я проспал её появление. А у меня осталось ещё немного времени, чтобы окончательно всё взвесить. Моя землячка могла сколько угодно пучить глаза и размахивать ножом, Но зарязать человека она могла лишь чисто случайно. Другое дело её любовник, который может меня забадать во всех смыслах. Идти в бегах с таким мутным типом не очень-то и хотелось, хотя он рискует наравне со всеми нами. И всё равно доверия к нему так и не проклюнулось. Только нормальной альтернативы для меня не существует, в принципе. Даже если хад преодолеет топографический кретинизм и найдёт то самое место, что там будет ждать рабов. В лучшем случае полные рюкзаки трофеев и долгий обратный путь по всё той же пустыне. Тут вроде бы есть поселения и даже целые города, но попробуй до них ещё дойти. Скорее всего, это получится лишь у тех, кого посчитают полезным, и кто изъявит желание остаться в банде. На это указывали обрывки подслушанных разговоров и острые желания лидера набрать побольше шеков-невольников, чтобы перекрыть кадровый голод». А нужен ли им слабый по местным меркам иноземец, который толком не умеет ничего, кроме как великолепно ездить? Очень маловероятно, проворчал я, поднимаясь на ноги. Сразу ломиться к шатрам я не стал, а для начала немного размялся, разогнав кровь по телу. Мало ли как дело повернётся. Часов у меня давно уже не было, так что пришлось ориентироваться лишь на внутреннее ощущение. Вроде бы прошло не 10, а все 15 минут. с запасом, так сказать. Шёл я нарочито громко, даже не пытаясь скрыть собственные шаги. Песок всё равно приглушал звуки, и поэтому меня окликнули лишь в нескольких метрах от громадной туши клетконосца. К слову, храпел он с таким смаком, что его наверняка было слышно на соседнем бархане. "Стой! Куда прёшь?" С разных сторон из ночной мглы ко мне шагнули две человеческие фигуры. Сёстры только начали своё восхождение, О кострые пустынные охотники зажигали исключительно для приготовления пищи, чтобы сберечь ограниченный запас дров. Так что рассмотреть часовых я смог лишь после того, как те приблизились ко мне на расстояние вытянутой руки. Ими оказались угрюмый рыжий бородач по имени Масару, вооружённый кривой саблей, и одна из женщин-стрелков с неизменным арбалетом. Звали её Риска, что лично у меня вызывало стойкую ассоциацию со снайперским прицелом. Только у здешнего оружия ничего такого не наблюдалось и в помине. Ими работали на дистанции в несколько десятков метров, на глазок. «Ты оглох, раб!» — прорычал пустынник, выразительно положив руку на рукоять сабли. «Я просто хочу попить», — выдал я первое, что пришло в голову. «Жажда мучает, заснуть не могу». «Не положено, убирайся!» Короткий тычок тыльной стороной рукояти в живот опрокинул меня на спину. Спасибо хоть так, а не лезвим. Едва успел напрячь пресс, иначе бы потерял самое драгоценное в моей ситуации возможность говорить. Слушайте, просепел я с трудом, восстанавливая дыхание. Это ведь я вам помог с Ку. Мне много не нужно, буквально пару глотков. Это тот иноземец, что с Роем дружит, узнала меня женщина. Тот его часто вспоминает, просил даже с собой держать. Но уж нет. «От жука хотя бы есть польза, а от этого дохляка никакой!» Куть действительно частенько порывался со мной поболтать, но большую часть времени мы были разлучены, как часто бывает в любовных романах. Он вынюхивал безопасный маршрут на пару с костепсом, а я плелся ближе к хвосту каравана. Лишь на привалах нам удавалось немного поболтать во время раздачи еды и перед отбоем. «Я не прошу меня тут оставить», продолжил я конючить, кое-как поднявшись на ноги. Дай идти только горло промочить. Масару оставался непреклонен, а вот Риска решила проявить добросердечность. Там в мехи осталось немного воды. Пойдём. Ну и дура, буркнул бородач. Мы вдвоём подошли к колятконосцу, возле которого спал мой инопланетный приятель. От наших разговоров он проснулся и удивлённо уставился на меня. Рюмин, что ты тут делаешь? «Сушняк замучил. Спи давай!» — отмахнулся я. «Эти ваши палочки с сухарями всю влагу из организма вытягивают!» Женщина повесила арбалет за спину, нацедила из тощего бурдюка немного живительной влаги в плошку и протянула мне. Во рту у меня и вправду пересохло от волнения, поэтому воду я выхлебал с большой охотой. Даже Станиславский поверил бы такой убедительной игре. «Спасибо вам, добрые люди!» «Вали к своему гарру!» "Я больше не смей показываться здесь", хмуро предупредил сабельщик. "А не то..." Увы, закончить фразу Масару не дал разделочный нож, воткнувшийся ему по самую рукоять куда-то под подбородок, чуть повыше шеиного платка. Пока мы топтались вокруг шумного животного, к нам незаметно подобрался Арх, проявивший удивительную ловкость для своей внушительной комплекции. Ему всего-то нужно было, чтобы часовые встали рядом плечом к плечу. и не успел проткнутый мужчина булькнуть первым кровавым пузырем, как на шею его удивленной напарницы легла обмотанная тканью цепь кандалов. Мы все позвякивали звеньями при ходьбе, будто заправские привидения, но бывшему наемнику понадобилась максимальная шумоизоляция. Шек моментально затянул самодельную удавку, и арбалетчица тихо захрипела, выпучив глаза. Его цепь была куда толще наших, но даже с тканевой обмоткой У женщины не осталось ни единого шанса. Она вцепилась в петлю обеими руками, в тщетной попытке вырваться, а рядом брякнул саммару, шипя пробитым колесом. В целом же вся эта возня получилась негромче храпа тяглового зверя. Один лишь испуганный ку едва не подвёл нас всех под монастырь громким возгласом, но я успел заткнуть ему рот ладонью, по примеру Маши Ксандиновой. Звук надломился и не перебудил весь лагерь. Тише, друг, всё в порядке. Ничего не в порядке, тихо пропищал рой, оттолкнув мою руку. Нас всех убьют. К счастью, он смог преодолеть первый шок и сильно понизил голос, иначе его пророчество вскоре бы исполнилось. Мы собираемся бежать к у, изложил я нехитрый план. Но без тебя нам доскал ночью не дойти. Но зачем вам синкан? Там опасно. Опаснее, чем в пустыне? Не знаю, но здесь мы были хотя бы под защитой, а теперь риска наконец-то обмякло, перестав сучить ногами. Но шипастый гигант не спешил размыкать удавку. Тут безопасным удушением из арсенала БДСМ и не пахло, поэтому на моей совести оказался уже второй труп. Масару тоже не спешил умирать и ложи в песок. Но лезвие наверняка пробило ему не только горло, но и верхнее нёбо, а там от до мозга вроде бы недалеко. С такими ранами вы не живут. На душескребли соблезубые тигры, ведь женщина-стрелок не сделала мне ничего плохого, а даже наоборот. Меня колотила нервная дрожь, но в целом состояние оказалось куда лучше, чем я опасался. Всё же периодическое созерцание трупов и прочих ужасов принесло свои дивиденды. немного закалив мою нежную психику. Вот если бы в самый первый день на моих глазах безжалостно убили двух людей, то мне пришлось бы долго откачивать и не факт, что получилось бы. Хотя душная тошнота никуда не делась, и только разговор с напарником не давал ей накрыть меня с головой, а ещё предательски подгибались дрожащие ноги. "Прорвёмся, ку", успокоил я Роя как мог. "Арх там бывал, он проведёт нас" Там живут лишь мятежники и бандиты, а еще каннибалы, которые беспорядочно жрут всех, и без улья, и нас. — Это правда? — спросил я у Шека. Тот перестал терзать тело женщины, чья голова безвольно свесилась на бок, и теперь деловито ее обыскивал, не обращая внимания на агонизирующего часового. Тот еще немного подергался и тоже затих. — Да, все так и есть. А теперь заткнитесь оба. Дежурные часто переговаривались, чтобы не заснуть, и к голосам все караванчики давно привыкли. Но наша затянувшаяся болтовня действительно могла кого-то разбудить. А мне так хотелось поинтересоваться насчёт заявленной беспоплости моего бывшего напарника, да и про тот загадочный сын Каан расспросить. Оба холщовых вещмешка часовых Арх закинул себе за плечи. А вот перевязь с саблей ему оказалась маловата. Масару подгонял её под себя, а в бёдрах он был едва ли не вдвое уже, не говоря уже про отсутствие костяных наростов. Не забыл убийца и про арбалет с коротким мечом и риски, а вот колчан с болтами почему-то оставил на трупе. Всё, идите тихо. Нам ску ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Вид вооружённого громилы как-то не располагал к качанию управ и прочей ерунде. Мы свели руки вместе, зажав цепочки в кулаках, чтобы те не выдали нас предательским звоном, и пошли вслед за рослым шеком. У меня мелькнула запоздалая мысль налить себе воды в дорогу, но лишняя возня могла сейчас обернуться очень плохо. Мне и так стыдили остаток, а в меха жидкость заливали из обитых деревом цистерн на боках клетканосца. Как ими пользоваться, я не имел ни малейшего понятия. Арх тоже туда лезть не стал. Хотя мог бы попробовать лишить караванчиков драгоценной воды, но в таком случае и мне оставалось бы ничего другого, кроме как отправиться всем составом за нами в погоню, или хотя бы пополнить запасы в том же Синкаане. Агрессивный здоровяк, но удивление вёл себя очень рационально. Даже несмотря на то, что расправился с двумя часовыми за считанные секунды, трогать спящих в шатрах людей он не собирался. Тем более, что где-то там дрыг кинолог со своим верным костяпсом. А уж тому поднять тревогу ничего не стоит. Видимо, поэтому бывший наёмник оставил нож в шее Масару, а поверх его намокшего от крови шарфа набросил ещё тряпок. Интересно, это тот самый клинок, которым мне грозила повзрослевшая Маша, и где они его раздобыли. Но, как и прочие вопросы, пришлось отложить эти выяснения до лучших времён. Будто цеплято за квочкой, мы послушно дошагали за шеком до самой периферии лагеря. где отдыхали гарру и прочие животные вроде рабов. Здесь нас уже поджидали взволнованная Маша и ещё трое невольников, нервно переминающихся с ноги на ногу. Надо же. А мне казалось, что в побег отправимся только мы одни. Для массового исхода не хватало буквально пары человек. Но что-то мне подсказывало, что они с нами не побегут и вообще больше никуда не побегут. Девушка порывисто обняла местного спартака, но он отстранил её. хоть и довольно мягко, после чего обратился к поникшему Рою. «Веди нас к скалам, жук! Все остальное уже не твоя забота!» «Ах, быть беде!» — тихонько протянул Ку, схватившись за угловатую голову. «Не скули! Сегодня ты станешь свободным! У мятежников полно твоих родичей! Даже принца есть! Приткнешься там к кому-нибудь!» От этих слов мой напарник заметно воспрянул духом. Хей уже не колеблясь шагнул за пределы лагеря. Мы пропустили его чуть вперёд, и все игорьбой двинулись следом. Плохая видимость играла нам сейчас только на руку, а мимо широкого хребта промахнуться было невозможно. Луны всходили как раз в той стороне, чётко проявив цепочку усечённых зубцов. Шагать в ледяных сумерках оказалось даже лучше, чем днём. От ходьбы тело быстро согрелось, и лишь накопившаяся за день усталость давала о себе знать. Никто из нас толком не успел отдохнуть, а впереди предстоял многочасовой марафон. Вот бы еще как-нибудь избавиться от надоевших кандалов. Но ключей они не имели, так что пришлось тащить их на себе. Рабы, по примеру Арха, завернули цепи в тряпки, чтобы те не гремели. А браслеты на ногах и так давно уже были обернуты не в один слой. Хорошо, что на ночь нас не приковывали за ошейник, как делали на корабле. Иначе весь план пошел бы к костя-псу под хвост. Караванщики полагали, что лучшими оковами для пленников будет страх. Но тут случилась осечка. Да, путешествовать в потёмках было ещё тем испытанием для нервов, но убегать от монстров в свете дня ничуть не лучше. Некоторые шустрики гнали за нами не один час, пока воины не подрезали им лапы. На ослабевших сородичей тут же набрасывались остальные, позволяя каравану вновь оторваться. Тем более, брели мы сейчас далеко не наугад. аппат предводительством чуткого на опасность роя. Иногда он начинал петлять, а то и вовсе поворачивал в противоположную сторону, но глупых вопросов ему никто не задавал. Надо, значит, надо. Один лишь Арх решался подгонять проводника, постоянно оборачиваясь назад. Не иначе опасался возможной погони, ведь за нами оставался чёткий след на песке. Вседысущий ветер как назло унялся, и до утра их точно не заметит. Через пару часов должна быть пересменка. А дальнейший исход ситуации предсказать невозможно. Если сменщиков не будить, они так и будут дрыхнуть себе дальше. Зато кто-нибудь другой вполне может вскочить по нужде и обнаружить, что часовые спят вечным сном. Чем позже этот неприятный факт вскроется, тем большее расстояние мы успеем покрыть. Первое время все двигались бодрячком, но потом усталость стала брать своё. Даже выносливый Арх предпочёл сбросить часть груза. Кроме всякого бесполезного хлама из вещмешков, он оставил на песке трофейный арбалет, предварительно хорошенько врезав по нему саблей. Отныне оружие не годилось даже в роли примитивной дубины. Шума теперь можно было особо не опасаться. Стойбище осталось далеко позади, а скалы заметно прибавили в росте. Сёстры забирались всё выше по небосклону, разгоняя гнетущий мрак, и только младшая, Пасти полностью спряталась за старшую, будто стесняясь посторонних взглядов. Примерно через 3 с лишним часа нашему недовольному предводителю пришлось объявить короткий привал. Двое рабов еле плелись за нами, всё больше отставая. Да и мы с Машей дышали как загнанные лошади на скачках. Так что, пока Ку разведывал дорогу впереди, у нас выдалась отличная возможность немного перевести дух. А для поднятия боевого настроения Арх демонстративно разорвал голыми руками цепи на всех кандалах, включая свои собственные. Вот уж кому силы не занимать. Я с огромным удовольствием пошевелил конечностями и размял плечи. Теперь и шагать будет чуточку легче, хотя обрывки цепей всё ещё мешались. Некоторые наматывали их на кулак, чтобы те не били по пальцам. Доберёмся до синкана и займёмся коуми всерьёз, обнадёжил всех шек. А теперь последний рывок. Скоро начнёт светать, опоздавших ждать не будем. Пожрать бы. Мечтательно протянул один из невольников, многозначительно глядя на трофейные мешки. А ещё поспать и задницу помыть, продолжил за него я. Что-нибудь ещё? Молчал бы ты, иноземец, пока зубы на месте. Он прав, нехотя признал Арх. Набьёте сейчас пуза, сдохнете. Дадите слабину, тож сдохнете. Будете задираться и мешать я вас сам убью. Это всех касается. Отличная мотивация от того, кто при первом неосторожном взгляде бросился на меня с кулаками. Но такое предупреждение дало положительный эффект. Никто больше не делился друг с другом мечтами или угрозами. До самого утра мы с похтением месили песок, не тратя сил на разговоры. Но когда небосвод начал отчетливо разоветь, стало окончательно ясно, что до красноватых скал ещё пилить и пилить, пару часов как минимум. Скорость всё время падала. Да и петли серьёзно задерживали. Я уж невольно призадумался, откуда здесь взялось столько тварей? Что они все жрут в голой пустыне? В забрядающих сюда людей верилось с трудом. Одними дураками вроде нас сильно не наешься, значит, должен существовать другой постоянный источник пищи. И единственным местом, откуда она могла прийти, являлась как раз скальная гряда, где вроде бы есть вода и относительно плодородная почва. Вблизи выяснилось, что стоит она не сплошным чистоколом, а имеет серьёзные просветы между зубцами. Некоторые и вовсе возвышались в одиночку, хоть катайся вокруг них. Почти у каждого подножия имелась пологая насыпь, намекавшая на то, что скалы понемногу рассыпаются от дикого перепада температур. Песок под ногами тоже приобрёл более красный оттенок и стал чуточку плотнее. Спустя час вместе с обычными песчинками стали попадаться фракции покрупнее. будто мелкие осколки кирпича. Доскал уже было рукой подать, только мы окончательно выбились из сил и едва перебирали ногами. А восходящая Матерь окончательно прогнала тьму, заодно притушив блеск крупной луны. И когда озадаченный Ку объявил, что впереди что-то странное, и ему нужно разобраться, все только обрадовались. Кроме Арха, который все больше нервничал. «Что там опять?» «Не знаю», — осторожно ответил Рой. Не, рвачии. Но тоже очень плохо. Вперёд идти точно нельзя. Я поищу обход. Давай бегом. Пока мы безвольными куклами валялись на песке, Шек успел сгонять на один из соседних барханов, чтобы оглядеться. Вернулся он оттуда в крайне скверном настроении, рычая сквернословия. Если дотошно переводить все матерные выражения, то они не сильно отличались от земных. Поднимайте задницы, слабоки гладкокожие. Марш вперёд, или скоро вас снова посадят на цепь. Погоня! Испуганно вскинулись беглецы. Ответом им стали тумаки и пинки от разъярённого предводителя. Меня он лишь успел толкнуть в спину, отчего я едва снова не плюхнулся на песок. Спустя пару секунд все уже резво догоняли бродящего поблизости ку. Тот пробовал было остановить нас, но тоже получил свою порцию ускоряющих побоев. Вали вперёд, быстрее. Рой послушно засеменил в указанном направлении, что-то укоризненно бормоча. А до меня наконец дошёл весь смысл сердечной болезности местного спартака. Он не просто так возился с остальными рабами, подбив их на массовый побег. Мы были его своеобразной подушкой безопасности, как раз на такой случай. К сожалению, просветление снизошло на меня слишком поздно. Сейчас уже ничего изменить нельзя. Остаётся только подножать, как в последний раз. Вряд ли за нами отправился крупный отряд, скорее всего, несколько воинов, самых быстрых на ногу. Куда сильнее напрягало то, что Ку так и не смог чётко опознать опасность, что находилась впереди. Точно нервочи, но и пахло там совсем не дорогим парфюмом. И старался тщательно смотреть под ноги, чтобы не нароком не наступить на что-нибудь опасное, и совсем упустил из виду тот момент, когда нас вдруг стало шестеро. Пропал тот самый раб, который накануне грозился пересчитать мне зубы. «А где Кимо?» — спохватился один из его дружков. Я тоже невольно огляделся, но вокруг нас никого не наблюдалось. Ветер в этой местности едва ощущался, и рельеф сгладился до обычного неотутюженного покрывала. Крупные дюны остались далеко позади, а больше укрыться здесь было попросту негде. Даже если наш соучастник безбожно отстал, он обязан был остаться в поле зрения. А беглец будто сквозь землю провалился, точнее, сквозь песок. Поливать на него, взревел Арх. Бегите, уже немного осталось. И действительно, до Заветной гряды было уже рукой подать. Под ногами то и дело хрустели мелкие камушки, осыпающиеся с приближающихся каменных обнажений. Навскидку через километр другой мы должны достичь подножие передней скалы, похожей на крутой холм с плоской каменной вершиной. Но то да, ещё нужно сначала добежать, ведь уложиться затем на у нас не получилось. Утро окончательно вступило в свои права. Пока я искал глазами потерявшегося араба, на посветлевшем горизонте замаячили две тёмные фигуры, отчётливо различимые в лучах восходящего светила. Вот и погони показалась, и уже совсем близко. А то, что преследователи так мало ничего не меняло. Нам всем и одного вполне хватит, разве что Арх ещё подбрыкивается с трофейной саблей. Но к моему удивлению, бывшие хозяева не спешили нас нагонять. Оглянувшись в очередной раз, я окончательно убедился, что они остановились на краю красного поля, по которому так не хотел двигаться кук к слову. Мы же топали прямо по нему, напрямик. Мои постоянные наблюдения едва не подвели меня самого под монастырь. Пока я вертел головой, запнулся сандалии за крупный камешек, и едва не потерял равновесие. Тот как-то подозрительно звонко хрустнул под деревянной подошвой, и я не смог удержаться, чтобы не взглянуть, что же там такое. Вместо обычной горной породы под ногой обнаружились какие-то непонятные белые осколки. И хотя от усталости путались мысли, я моментально понял, на что именно только что наступил. Это неприятное открытие предало мне куда больше сил, чем нагоняющие нас мстители. Тем более те уже сообразили, куда мы вляпались и не спешили присоединяться. Я порядочно отстал от группы и теперь мог взглянуть на ситуацию со стороны. А картина вырисовывалась удручающая. Песок вокруг нас понемногу начал дрожать, проседая куда-то вниз. Ближайшее углубление обнаружилось всего в паре метров от меня, а рядом с ним торчал ещё один обломок кости, на этот раз сильно пожелтевший от времени. Но впереди ямок было ещё больше, будто там поработал безумный садовник. "Стойте!" заорал я, что есть мочи. "Смотрите под ноги!" Естественно, меня никто не послушал. Один из рабов решил преодолеть странную лунку напрямик и махом провалился по плечи. И лишь его истошный вопль отрезвил остальных. Только вот помочь мужичку они не успели. Тот судорожно помахал на последних руками, после чего сгинул в забутчих песках окончательно. Я про них читал лишь мельком, но в памяти чётко отложилось, что там может утонуть даже лёгкий шарик для пинг-понга. Возможно, глубоко под днами бьют подземные источники, которые создают этот вакуумный эффект. Но почему яма кня была видна раньше? Неужели наши шаги нарушили хрупкое равновесие? Думать было некогда. Требовалось бежать изо всех сил. Пусть их почти не осталось. Подстёгивал дикий страх. Между тем, провалы в песке углублялись и расширялись. Теперь мне стало окончательно видно, что они густо шли неровной полосой метров 200 в поперечнике, резко обрываясь с появлением крупных камней в песке. Мы пребывали примерно в середине этой зоны смерти, но как бы близко ни находились воронки, между ними можно было спокойно пробежать, пока ещё. Сообразили это и оставшиеся беглецы, прибавив ходу. Хотя оказалось бы куда уж больше. Мне пришлось сильно поднажать, чтобы хоть чуть-чуть их нагнать, не возвращаться же обратно к караванщикам в самом деле. Позади уже тоже во всю шуршало, так что безопасные направления отсутствовали, в принципе. Несколько раз мои ноги проваливались чуть ли не по колено, заставляя сердце замирать в груди, но каждый раз удавалось выскочить оттуда. Главное держаться подальше от расширяющихся краёв воронок, которые превратились в настоящие кратеры. Некоторые провалы достигли человеческого роста в нижней точке и всё равно продолжали опускаться. Мы благополучно преодолели большую их часть, когда начались новые проблемы. Неожиданно из некоторых ям начали в разнобой вылетать камни, будто перегретый попкорн в микроволновке. Размер шальных снарядов разнился от мелкой гальки до увесистого булыжника. Один такой просветился совсем рядом со мной, подняв облачко пыли при ударе. Спустя короткое время к этому неприятному флешмобу присоединились остальные воронки, превратив последние десятки метров в настоящий ад. Камни мелькали со всех сторон, отчего приходилось низко пригибать голову и беречь глаза. Если мелкие попадания оставляли лишь садины да синяки, то крупные обломки могли серьёзно покалечить. Совсем не кстати вспомнились строительные каски, которые у нас отобрали рабовладельцы вместе с остальной одеждой. Сейчас бы они нам здорово пригодились. Беспорядочный, но плотный обстрел вскоре принес результаты. Сначала Маша со вскриком схватилась за ногу, а потом досталась и ку, опрокинув его навзничь. Рой весил куда легче человека, поэтому ему хватило даже среднего куска горной породы. Продвижение группы непростительно замедлилось, а провалы, наоборот, росли с катастрофической скоростью, выпуская в воздух всё больше снарядов. Зато я смог таки догнать остальных. В награду мне ощутимо врезало по левой лопатке, но остановить меня не получилось. Только вперёд, пока песок ещё держит мой вес. Я лишь немного скорректировал курс, чтобы пройти мимо упавшего напарника. Из него хоть и выбило дух, но он всё равно пытался подняться, опираясь на дрожащие конечности. А потом... Все окончательно пошло под откос. Очередная Каменюка прилетела в бок последнему рабу, испримкнувши к нам троицы, и он не придумал ничего лучше, чем ухватиться за ковыляющую рядом Машу. В итоге равновесие потеряли оба и дружно шмякнулись у самого края ближайшего кратера. Первым вниз соскользнул мужчина, а следом за ним сорвалась и девушка. Я опрометю бросился вперед, едва не оставшись без глаза от врезавшей по скуле гальки, И в последний момент успел схватить Машу за вытянутую вперёд руку. Пришлось едва ли не нырнуть за ней в воронку, распроставшись на песке. А вот загребающий здоровой рукой невольник уже достиг самого дна и резко провалился, будто его кто-то дёрнул вниз. Ох, не к добру это. Алекс в один этот короткий выдох землянки удалось вложить столько смысла, что не хватило бы и на часовой монолог. Она уже наверняка простилась с жизнью и никак не ожидала, что кто-то с дуру полезет её спасать. Правды и мне самому бы сейчас не помешала помощь. Без точки опоры я понемногу начал соскальзывать следом, не говоря уже о том, чтобы полноценно вытянуть девушку. Она хоть и лёгкая, но всё равно не пушинка. Одно радовало, что камни так низко почти не летали. Греби давай, а не то оба уедем, предупредил я её и следом крикнул куда громче. Эй, арх, ты где? Пришлось едва ли не вывихнуть шею, чтобы рассмотреть нашего предводителя. Шея Кулепёта вылепётал прочно на всех порах, прикрыв рукой костлявую голову и оборачиваться явно не собирался, хотя прекрасно нас слышал. Урод ты ребристый, крикнул я ему вслед, не заботясь о переводе. Дно воронки, где сгинул невольник, пошло крупной рябью и стало нехорошо вспучиваться. Камни оттуда почти не вылетали, только мы с Машей вместо того, чтобы поскорее выбираться, понемногу к нему приближались. Девушка изо всех сил старалась зацепиться хоть за что-то, но струящийся вниз песок все настойчивее увлекал ее за собой. И меня заодно. Даже по самым приблизительным прикидкам в яму уже мог спокойно поместиться грузовик, но движение не собиралось стихать. «Пещера там под нами, что ли?» «Ку-у-у-у!» выкрикнул я, дарязев в лёгких: "Помоги нам!" Но в ответ мне донеслось ни звука. Зато спустя несколько секунд меня кто-то крепко схватил за ногу, притормозив наше неуправляемое соскальзывание. Большей частью тела я уже находился в воронке, поэтому рой подоспел очень вовремя, ещё бы немного и быть беде. "Спасибо, друг, тяни!" Бросая тут дуру, спокойно посоветовал женский голос сверху. иначе оба умрете». Я торопел от такого поворота, но голос узнал моментально. Это была Инья, соплеменница и правая рука Хата. Учитывая ее скорость, продемонстрированную в стычках с рвачами и прочими хищниками, неудивительно, что за нами отправили именно ее. Быстро эта ниндзя сюда добежала. «Алекс, не отпускай меня», — взмолилась перепуганная Маша. «Алекс, Взгляд её расширенных от страха глаз мог растопить даже камень, но я с удивлением понял, что не нуждаюсь ни в каких дополнительных стимулах. Просто поступаю так, как считаю правильным. Даже не ожидал от себя подобного благородства, но кроме злости на рабовладельцев никакого протеста в душе не поднималось. И встань передо мной выбор: в бездну под нами отправилась бы чернокожая садистка, за одно за Костика бы отомстил. Я хоть и не привязываюсь ни к кому эмоционально, Но рассудительного парня мне до сих пор не хватает. "Алекс, не дрейф, подруга", ухмыльнулся я. "Меня уже не впервое тебе из задницы вытаскивать. Греби быстрее". "Хей, ушлёпок", донеслось сверху. "У тебя несколько секунд на раздумье. За точность перевода ручаться бы не стал". Но Инье произнесла что-то максимально близкое к этому. "Я успею", пискнула Маша, вцепившись в моё запястье второй рукой. В принципе, бывшая альпинистка имела все шансы выбраться, использовав меня в качестве живого трамплина. Только в этот момент дно воронки взорвалось, выпустив наружу что-то большое, чёрное и страшное, будто гигантская глотка, усеянная острыми клыками на всю обозримую глубину. По периметру эту зубастую кишку-переросток окружали угловатые суставчатые отростки, сплошь покрытые зазубренными. Я изо всех сил дёрнул взвизгнувшую девушку на себя, Но как часто бывает в кошмарах, безнадёжно опоздал. Пасть ревком подалась вперёд, по пути щедро зачерпнув песок, в котором мы все барахтались, а потом так же резко сомкнулась с тошнотворным хрустом. И не стало ни Маши, ни моей руки, за которую она до последнего держалась.